Глава девятая. Блейк. Я уставился на причудливую картину за спиной бармена и никак не мог понять, что на ней изображено. Золотистая состаренная рамка переливалась в приглушенном свете софитов и отводила от себя яркие золотистые лучи. Она перехватывала все мое внимание, но я стоически возвращался к разноцветному пятну в центре полотна. Сделав глоток обжигающего виски, я присмотрелся к картине еще раз. «Собака или лошадь?» — задумчиво спросил я. Некое существо действительно отдалённо напоминало кого-то из семейства парнокопытных но если прищуриться, то нечто вполне могло сойти за борзую. «Ставлю на собаку», — раздался насмешливый голос. Я оторвал взгляд от картины и взглянул через плечо на потревожившую меня девушку — Майя. Она постукивала длинными красными ногтями по столешнице барной стойки. В слабом свете зала её глаза казались не зелёными, а карими. Волосы были распущены, и пара светлых прядей спадала на щёки. Майя вырядилась в очень короткое чёрное платье, подчёркивающее каждый изгиб фигуры. Внезапно у меня возникло братское желание накинуть на её плечи длинный кардиган. Ублюдки пожирали её тело взглядом, а мне это совсем не нравилось. «Я присяду?» — спросила подруга, занимая барный стул рядом со мной. Её движения были неуклюжими, Майю немного пошатывало. Это не бросалось в глаза, но я слишком хорошо знал её и мог это заметить. Обычно грациозная, как лесная лань, Майя сегодня была рассеяна, как барсук после спячки. «Ты уже присела», — усмехнулся я и в несколько больших глотков допил весь оставшийся виски. Затем с громким стуком опустил стакан на барную стойку и подозвал бармена. «Повтори, а для девушки мартине Парень кивнул и принялся за мой заказ. Лицезрение изможденных тел — не то, как я мечтал провести вечер пятницы. Мне хотелось побыть дома в одиночестве. Однако Одри так активно звала всех на ее показ, что я решил сходить. Но уже сидя в зале с большим подиумом по центру, я понял, что те, кто находят подобные мероприятия интересными и развлекательными, явно никогда не занимались чем-то веселее игры в бинго. После показа мы зависали на автопати. Известных лиц здесь было много, поэтому Одри сразу отправилась фотографироваться с приглашенными гостями. Моделями, дизайнерами, артистами и даже спортсменами. Кайл решил, что вечер пройдет еще лучше, если он подыщет себе какую-нибудь модель или даже парочку моделей. Поэтому вот уже 10 минут он слонялся по бару и выискивал жертв. «Ты подумал насчет приема лоусонов спросила Майя. Официант протянул ей мартини, а передо мной поставил стакан с виски. Я нахмурился из-за её вопроса, разглядывая маленькие кубики льда, всё ещё бьющиеся о стеклянные стенки стакана. «Я не пойду», — отрезал я. Почти две недели назад мне доставили приглашение на приём в честь передачи «Империи» Лоусону. Такое же приглашение пришло и моему отцу. Компания «Джефферсон» занималась строительством пары объектов для Лоусонов. Видимо, организаторы мероприятия понятия не имели, какие у нас отношения с Эриком, иначе не пригласили бы. там на одного полюбопытствовала Майя. «Пригласительный и плюс один», безразлично ответил я. «Хочешь пойти?» «Почему нет? Давай сходим». Майя не шутила. «Клоусоном?» — изумился я. «Человек, которого я считал другом, которому доверял, обманывал меня. Понятия не имею, для чего ему это было нужно. Да и мне, черт возьми, это не неинтересно. Он, как и Джоанна, не имеет значения». «Думаю, вам с Эриком нужно поговорить», сказала Майя. «Он лжец!» Она снисходительно улыбнулась и накрыла рукой моё плечо. Я окинул взглядом её лицо, как всегда длинные чёрные ресницы, розовые губы и бледные щёки, а ещё тоска и грусть в глазах. Она проплакала несколько дней, пробыла в бессоннице и того дольше. Заливала в себя литры кофе и нервно поглядывала на сигареты каждый раз, как замечала их у меня в руке. Но не потому, что хотела их отнять, ворча о вреде курения, а потому что сама испытывала потребность в никотине. Думаю, Майя готова была пойти на что угодно, только бы заполнить разрастающуюся бездну в ее груди. Мне хотелось избить ублюдка Джима за это, напомнить ему, как отчаянно он добивался ее внимания в колледже и как жестоко поступил с ней сейчас. Но разве я мог? Нельзя влезать в чужие отношения, иначе окажешься крайним. Да и Майе он не нужен. Она будет куда счастливее без него. Нужно только подождать, и её сердце справится. Моё же справилось? Наверное. «Кто из нас не совершает ошибок?» — спросила она, возвращая меня к разговору об Эрике. «Это другое. Он знал, кто такая Джоанна на самом деле, но не сказал мне. Какой он друг после этого?» — вспылил я. Майя покачала головой. «Он же говорил, что узнал совсем немного раньше нас. Это ничего не меняет». «Меняет». Ты не знаешь, почему он молчал? Вдруг он решил не вмешиваться в ваши отношения? Или хотел, чтобы Селеста сама призналась? Селеста. Услышав это имя и вспомнив, кому оно принадлежит, меня передёрнуло. Он знал о её истинных мотивах. Знал, что Джоанна просто лгунья, решившая провести меня. А вдруг он не знал? О её мотивах не было речи, Блейк. Да и потом, вы же друзья. Разве эта мелочь стоит отношений? «Во всём виновата только эта девчонка». Виновата была не только она. И это озарение снизошло на меня совсем недавно. Я лгал. Джоанна лгала. Эрик лгал. Все лгали, и могло показаться, что мы были в одинаковой ситуации. Но из нас троих я пострадал сильнее. «Как всегда, посланница небес!» — фыркнул я, наблюдая за тем, как Майя собирает свои волосы в низкий хвост. «Я просто ангел», — с сарказмом пропела она. «Тот, кому достанется этот ангел, настоящий счастливчик». Лицо Майи мгновенно помрачнело. Чёрт! Джим бросил её, так как щёл слишком навязчивой. Он сказал ей, что ему нужно больше пространства. Раньше они ни на секунду не отлипали друг от друга, и, по моим наблюдениям, это устраивало их обоих. Поэтому отговорка Джима о том, что ему нужно пространство, дерьмо собачье. На самом деле он не выдержал и сорвался на Майю, когда та, заметив, как он флиртует с другой девушкой, начала выяснять отношения. Но она не знала самого главного. За месяц до этого случая Джим изменил ей, и я не знал, как рассказать об этом. «Прости. Все в порядке, я забуду о нем», ответила Майя, даже не взглянув на меня. Ее внимание было сосредоточено на Мартине. «А может, все-таки набрать Джима и поговорить с ним о проблеме?» «Нет». «Я могу сделать только хуже, в первую очередь Майи. Особенно, когда не смогу сдержаться и врежу ему так, что только врачи смогут откачать его». «Это лошадь или собака?» — спросил я бармена, протирающего стаканы, решив развеселить Майю. Бармен замер, нахмурился и, когда понял, о чём я, обернулся к картине. «Это тигр!» — ответил он. Майя громко рассмеялась. «Чёрт из два, это тигр!» Рядом с Майей сел Кайл. Громко выдохнув, он попросил бармена налить ему виски. «Хорошая вечеринка, не правда ли?» — спросил он. Майя коротко взглянула на него и отвернулась, наблюдая за движениями бармена, а я покачал головой. Ничего зануднее не видел. Сначала мне пришлось сидеть на показе мод какого-то очень известного дизайнера. Часть времени я провел за разглядыванием антуража зала. Сейчас я знал, что высота потолков там была около 10 метров. Покрытие на полу похоже на керамогранитную плитку, но по ощущениям было мягче. Скорее всего, в состав плиток входил кварц и винил. Отличное покрытие, чтобы подошвы туфель моделей не скользили. Другую часть времени я провел в своем телефоне, откровенно подзабив на шоу. Автопати стало самым приемлемым из того, что мне сегодня пришлось вытерпеть. «Ты стал чертовым занудой!» — воскликнул Кайл, облокачиваясь на барную стойку. «Где старый Блейк?» Между нами по-прежнему сидела Майя, которая оказалась абсолютно незаинтересованной в этом разговоре. «Он здесь», — кивнул я и поднёс стакан с виски карту Просто у старого Блейка совсем не было настроения веселиться. «Найди себе какую-нибудь цыпочку, брат», — посоветовал Кайл. «Любая из них с радостью запрыгнет в Блейка-мобиль». «Это отвратительно», — скривилась Майя. «И оставь его в покое». Кайл не послушал её. «Смотри», — сказал он, разворачиваясь на стуле и присматриваясь к девушкам в зале. «Вон стоит девушка в белом платье. Как она тебе?» Я оглянулся. Девушка, о которой говорил Кайл, стояла у противоположной стены и разговаривала с подругой. Она была небольшого роста, не тощая и с формами. Не модель. Должна быть актриса или певица. Но, вероятнее всего, общественная активистка-безработная тире дочка богатых родителей. «Я не видел черт ее лица, но оценил розовые волосы. На единичку». «Нет», — отрезал я, поворачиваясь к бару. Майя кинула любопытным взглядом претендентку, отобранную Кайлом, и пожала плечами. «Я знаю ее», — сказала она. «Сара Коннелли. Она подружка Одри, актриса. Кажется, я смотрела с ней какой-то ужастик». «Отлично», — воскликнул Кайл. «То, что нужно. Королева Крика с огромными сиськами». «У неё розовые волосы», — сказал я, кидая быстрый взгляд на картину за спиной бармена. Кайл фыркнул и закатил глаза. «Это называется тонирование. И не такие уж они и розовые», — сказала Майя в защиту некой Сары. «Совсем не розовые. Скорее цвета пурасячьего брюха». «Ты нарочно соблюдаешь целебат?» — громко спросил Кайл. Я хмуро взглянул на друга и покачал головой. «О чём ты?» «Я не видел тебя с девушкой после того случая с официанткой, а прошел уже год. Ты в депрессии или как?» «Она не официантка, и я не в депрессии». «Ты следишь за моей сексуальной жизнью?» — усмехнулся я. Меня раздражали подобные вопросы, но кайл был прав. После Джоанны у меня никого не было. Я завязал со случайными связями. Просто больше понятия не имел, кого и чего хочу в этой жизни. Блондинки казались пустыми, брюнетки — пресными. Хотя не все брюнетки. а Одна из них точно не была пресной. «Чувак, я не представляю, как твои яйца не гудят от такого перерыва», — удивился Кайл. Майя брезгливо изогнула губы. «Да, детка, это то, как разговаривали мальчики, пока ты висла на плече Джима». «Очень приятно, что ты переживаешь за мои яйца», — усмехнулся я. «Но сейчас они в порядке. Гудели до недавнего времени» и, кажется, начнут гудеть снова, примерно тогда, когда я снова увижу ее». «Значит, ты все-таки с кем-то переспал», — заметил Маккензи. К Кайлу подошла какая-то брюнетка и запрыгнула на соседний стул. Он заказал ей выпить. «Я ее знаю?» — спросил друг. «Нет». «Как она выглядит?» «Обычно. Две руки, две ноги, глаза, нос, губы». Отмахнулся я, заказывая уже четвертый стакан виски. Чтобы разговаривать с Кайлом, мне понадобится целая бутылка. Мысли возвращались к выскочке Хэтфилд. Я пытался отвлечься и не вспоминать то, какие звуки она издавала, когда я входил в неё, или напряжённый взгляд синих глаз. Старался не вспоминать то, как она морщит нос, если злится или если ей что-то не нравится. Но все эти вещи, такие навязчивые и дразнящие, снова и снова появлялись в голове. Пожалуй, с тем, что она выглядит вполне обычно, я погорячился. «Подробности будут. Может, я смогу тоже позависать с ней?» — ухмыльнулся он, тут же поглаживая свою подругу по плечу. Но тут совершенно не смутили слова Кайла. «А вот меня... Да, я был в бешенстве!» «Нет», — безапелляционно отрезал я, — «ты и на метр к ней не подойдёшь!» Глаза Кайла стали круглыми от удивления, а Майя даже рот приоткрыла. «Остынь!» Никто к твоей любовнице и близко не подойдёт. Чтобы подойти, нужно хотя бы знать, кто она такая», — сказала Майя. Подруга замолчала и отвела взгляд, о чём-то раздумывая. «Понятия не имею, что на меня нашло». Но допустив даже на секунду, что Кайл и Джоанна могли... «Нет, даже думать об этом не хочу». «Твой новый проект», — начала Майя. «Ты говорил, что занимаешься строительством казино при отеле. Что за отель?» «Что я пропустила?» Довольная Одри запрыгнула на стул рядом со мной. Какого-то хрена она опустила руку на мое плечо и слегка надавила, чтобы я развернулся к ней. Но я не сдвинулся ни на миллиметр. Вместо этого прошел взглядом по губам Майи, по ее напряженному лбу и на хмуреным бровям. Она поняла. «О боже, Блейк, ты снова трахнул девчонку хетфилд Все стихло. Стакан Кайла опустился на столешницу с громким стуком. Майя продолжала смотреть на меня так, словно я на ее котенка сел, а Одри, ну, кажется, до меня донесся ее вскрик. Нечто нецензурное. Теперь и я вскипел. «Какого хрена тебя это интересует?» — грубо спросил я. «Ты издеваешься? Она же лгунья, которая выдавала себя за другую. Знаешь что? По-моему, у нее просто проблемы с головой. Тем лучше будет для тебя держаться от нее подальше», — злобно затараторила Майя. «Ты снова пялишь, хетфилд засмеялся Кайл, вытягивая прямо перед лицом Майи руку. «Отбей, чувак!» — я даже не взглянул в его сторону. Мне хотелось рвать и метать, но это не станет решением всех моих проблем. «Невероятно!» — выплюнула Одри. «Эта шлюха держала нас всех за идиотов, а ты решил работать с ней, да еще и переспал?» Неожиданно мой кулак с громким звуком опустился на барную стойку. Все вздрогнули, даже бармен кинул на меня напряжённый взгляд. «Хватит! Мне глубоко плевать на то, что вы об этом думаете. Разберитесь прежде всего со своим дерьмом, а уже потом суйте нос в мои дела». «Ты просто слабак, Блейк. Она обвела тебя вокруг пальца, а ты готов её ноги целовать», высказалась Одри. Я метнул в неё раздражённый взгляд. «Мои проблемы — последнее, что должно тебя волновать». «Обратись к психотерапевту и разберись уже в себе. Люди тебя терпеть не могут», — я взглянул на кайла «Тебе следует перестать быть таким придурком, и тогда твоя мать снова станет общаться с тобой». «Блейк», — возмутилась Майя, — «не срывайся на нас. Это не мы прыгнули в постель к дьяволу». Я не контролировал себя. Черт возьми, какое право каждый из них имел лезть в мою жизнь? «Джим изменял тебе». Однажды он переспал с девушкой, которую только встретил в баре. Ты в тот момент сидела дома и тонула в соплях. «Что?» — как громом пораженная спросила Майя. Ее глаза стали наполняться слезами. И все знали об этом. Одри, Кайл. Никто не сказал тебе правды. «Так какого черта вы что-то говорите мне? Разберитесь со своим дерьмом. а От меня отстаньте!»